Глава 17. Главный сыщик Его Величества, его клиенты и коллеги. В каждой организации есть хотя бы один человек, который понимает, что происходит на самом деле. Вот его-то и следует уволить в первую очередь. Худой, тщедушный, невзрачного вида брюнет в форменном поношенном сюртуке, в черных очках Сергей Васильевич Зубатов начинал мелким чиновником, но обратил на себя внимание знаниям революционного движения, умением подходить к людям и склонять членов революционных организаций к сотрудничеству, вспоминал его сменщик, новый глава московского охранного отделения Павел Павлович Заварзин. Зубатов был фанатиком своего дела. Сергей Васильевич поставил разыскное дело на мировой уровень, ввел регистрацию подозреваемых, их стали фотографировать и наладил службу наружного наблюдения. Ее агентов на французский лад именовали филерами. От филеров требовалось грамотность, трезвое поведение, невыдающаяся наружность, средний рост, хорошее зрение, сообразительность. Зубатов внушал своим подчиненным, «Вы, господа, должны смотреть на сотрудника, как на любимую женщину, с которой находитесь в тайной связи. Берегите ее, как зеницу ока. Один неосторожный шаг, и вы ее опозорите». Сергей Васильевич превратил московское охранное отделение в образцовое учреждение, опыт которого использовался всеми разыскными учреждениями империи, затем уже в столице создал систему политического сыска. Теперь же он стоял перед министром внутренних дел на вытяжку, На его голову сыпались всевозможные проклятия и совершенно абсурдные обвинения, которые Вячеслав Константинович Плеве даже не пытался украсить хотя бы подобием доказательств. Причастность к забастовкам, разглашение государственной тайны – еще какая-то дичь, которую противно было не только анализировать, но даже слушать. «Признаться, сказать, после такого объяснения от боли жгучей и обиды я не скоро нашел скобку у выходной двери», – вспоминал Зубатов. Выходя из приемной, он хлопнул дверью так, что чуть не посыпались стекла, и с размаху налетел настоящего за порогом офицера в морской форме, с характерной щеголеватой бородкой и усами. «Сергей Васильевич, что ж вы так неаккуратно? Не равен час расшибетесь?» Офицер успел подхватить буквально упавшего ему на руки чиновника. «Прошу прощения, я был очень неловок», – пробормотал Зубатов и только после этого поднял глаза на офицера. «Ваше Высочество, ну какое может быть титулование в столь неподходящем для этого месте?» Улыбнулся великий князь, все еще поддерживая зубатого за локоть. «Насколько я понял, по вашему лицу аудиенция у министра уже закончена. Тогда не соблаговолите подождать меня? Обещаю это ненадолго. Как прикажете, ваше Александр Михайлович, только мне велено». «Знаю, знаю, голубчик. 24 часа – вполне достаточный срок» чтобы служивому человеку собраться в дорогу. Я вас не задержу, только предложу слегка изменить маршрут, для чего собираюсь и спросить позволения вашего начальства. Теперь кажется уже бывшего. Утром следующего дня бывшие подчиненные Зубатова, прибыв на вокзал, с удивлением узнали, что их шеф отправляется не в Москву, а гораздо дальше, сопровождая великого князя Александра Михайловича. Неисповедимы пути Господни, думали сотрудники особого отдела департамента полиции провожая глазами поезд, отправляющийся на Дальний Восток и гадая, что сие значит – стремительный карьерный взлет их опального начальника, либо придворный закат князя. Сценарист не знал и не мог знать об этих событиях, он ничего не знал о решении, принятом великим князем после прочтения его последнего письма. Сценарист действовал строго в соответствии со своим собственным планом. В преддверии неминуемого столкновения на Дальнем Востоке и неминуемой революции в России требовалось как-то подобрать и попытаться объединить адекватных и деятельных представителей элиты, всех, кого действующая власть по различным причинам задвинула на второстепенные роли или вообще выбросила на обочину. При этом сценариста совершенно не интересовала формальная политическая позиция приглашаемых им лиц. Какую бы партию ни создавали в России, она неизбежно делилась на западников и почвенников. Почвенник с любым портбилетом в кармане или вообще Бизонова будет стараться сделать все, чтобы его собственное отечество жило хорошо и счастливо, даже если это не нравится нашим западным партнерам. Главная цель западника противоположна – любой ценой понравится всему цивилизованному человечеству, даже если потребуется – свою собственную страну превратить в колонию западных демократий, либо банально использовать в неприглядных целях. На непримиримых западников и почвенников неминуемо делятся красные и белые консерваторы и радикалы трезвенники и язвенники. Сценарист прекрасно помнил все системные болячки российского самодержавия, делающие революции неизбежной. Оставался открытым лишь вопрос, что и кто придет ему на смену. Первое государство рабочих и крестьян, провозглашенное в 1917 году, было таковым только номинально, ибо выходцы из рабочих и крестьян служили лишь декорацией для профессиональных товарищей, впрочем, это беда всех революций. Широкие народные массы, какие бы пассионарные свойства им не приписывали, во всех революциях и в любых странах были знаменем, ширмой, массовкой, но никак не движущей силой. Везде и всегда этой силы была недооцененная, но амбициозная часть элиты, которая, используя революционную ситуацию в стране, начинала мочить своих классовых собратьев. Так было в эпоху реформации Мартина Лютера, в результате которой в Европе был слегка подвинут Папа Римский, и освободившееся место заняли его еще вчерашние единоверцы и соратники-феодалы, внезапно остро почувствовавшие себя представителями и защитниками простолюдинов лютеран. История повторилась во время Великой Французской революции, где главными выразителями чаяния широких масс оказались Маркис Лафайет, аббат Саес, епископ Тарейран и граф Мирабо. То же самое случилось и в России в 1917 году, где главными неспровергателями самодержавия оказались царские генералы, великие князья и российская интеллигенция, ничего тяжелее ручки с золотым пером, в своих руках не державшие. Да и у руководителей большевиков с пролетарским происхождением было откровенно туговато. Сын штатского генерала, потомственный дворянин Владимир Ильич Ульянов-Ленин, шляхтич Феликс эдмундович Дзержинский, крупный землевладелец Лев Давидович Троцкий и другие мастодонты революции точно иллюстрируют истинное происхождение первого рабоче-крестьянского правительства. Понимание этой нехитрой закономерности заставляло сценариста искать главных революционеров не где-нибудь в трущобах и избах, а среди лиц, особо приближенных к императору. Главное не проморгать вороватую суету наших западных партнеров во время предреволюционной ситуации в России. Сценарист вспомнил, что в России с незапамятных времен любых бунтарей и революционеров – несущих всякие разногласия, смуты и ссоры в российское общество, заботливо и резво подхватывали, растили, лелеяли и с успехом эксплуатировали страны правильной демократии. На всем этом они неизменно делали восхитительный гешефт, щедро подсыпая пороху каждый раз, когда на шестой части суши что-то начинало тлеть и разгораться. В 1903 году банкиры Англии и США В тесном симбиозе с королем Британии Эдуардом VII широко, весьма разнообразно и изобретательно подсыпали порох в костры русско-японской войны и русской революции. Полноводной темзой в кассу боевиков эсеров текли деньги на организацию в России политических терактов. Грузились пароходы Джон Графтон и Сириус, нелегально доставлявшие революционерам оружие и боеприпасы. Под аплодисменты самой старой в мире демократии – В 1903 году в Лондоне прошел второй съезд РСДРП, который принял программу по свержению царского режима, ставшего вдруг неугодным королю Британии, да и прочим королевским джентльменам рангом пониже. Не отставал от своих союзников и император Японии, выделивший на подрывную работу в России организацию терактов и массовых беспорядков 1 миллион йен по современному курсу 35 миллионов долларов чтобы не оскудила рука дающая микаду ее щедро накачивали кредитами банк кон и компания связанные с варбургами и ротшильдами и стандарт ойл в тылах которой маячили рокфеллеры а император российский если почитать его дневники в это время в парке петергофа стреляял ворон гулял там же со своими детьми катался на байдарке и обеими руками держался за семейный очаг не замечая как вокруг него рушатся стены. Одним словом, это был совсем не тот утопающий, который мог спасти себя сам. Куда уж там надеяться на его помощь в спасении уникальной для 1903 года лаборатории с ее обитателями. Правда, даже самый деятельный великий князь и самый лучший сыщик России эти проблемы тоже не могли решить. Даже если заинтересуются, договорятся и приедут. Требовались профессиональные – но недооцененные властью люди, среди которых самые ценные специалисты по тайным операциям. Офицеры разведки, контрразведки, пребывавшие в Царской России в статусе низшей касты, как раз те, кто нужен. О потрясающе несправедливом отношении к спецслужбам в Российской империи писал полковник Алексей Павлович Игнатьев, сотрудник разведывательного отделения штаба главнокомандующего манджурскими армиями. Казам организации военной разведки в Николаевской военной академии офицеров не учили, разведка считалась делом грязным, недостойным дворянина и предназначенным только для сыщиков, переодетых жандармов и подобных им темных личностей. В это же время в Китае военным агентом служил еще один легендарный человек Алексей Ефимович Едрихин, позже поменявший фамилию на Ван Дам в память о своем боевом товарище по англобурской войне, военный разведчик, писатель, автор работ в области геополитики и геостратегии и стратегической географии, автор крылатой и чрезвычайно популярной в России фразы «Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним». Вот эти люди и их коллеги и есть та железная гвардия, на которой хотелось бы опереться. Связь и совместная работа с ними были необходимым и обязательным вторым шагом в плане сценариста, состоявшим из четырех пунктов – политики, военные, ученые, изобретатели, пресса.